Недописанное письмо. Чилкомб, 25 июня 1940. Дорогая Криста, конечно, я упаковала твои книги, прежде чем поселить эвакуированных на чердаке. Не было нужды слать телеграмму. Я не думаю, что они так или иначе стали бы к ним прикасаться. Они очень милые, но всего боятся, особенно коров. Бетти говорит, что те, кто поселился у ее сестры, полны в шее, так что нам стоит считать себя счастливчиками. Я сказала им, что мое любимое чучело-слона стояло там для их защиты. Но они от этого расплакались, потому что боялись, что его внутренности вылезут наружу. Так что мне пришлось перетащить Эдгара и его протекшие внутренности в мамину комнату, где я теперь сплю. По пути оба его глаза выпали, отчего он выглядит очень несчастно, бедолага. Ты знала, что у мамы шелковые подушки? Бетти говорит, они творят чудеса с кожей. Я на них разгульно валяюсь, так что к концу недели обзаведусь совершенно новым лицом. Этим утром Дигби уехал обратно в бараки. Как жалко, что вы не смогли получить увольнительную одновременно. Думаю, он скучает по своему другу Гроувсу. Он показал их совместное фото в Кенте. Он считает, что следом его пошлют в Северную Африку и его подготовят на офицерский пост. Он был ужасно расстроен падением Франции. Все мы были. Моди говорит, что в Веймуте полно беженцев с нормандских островов, которые привезли с собой саженцы помидоров, только чтобы не оставлять их в пищу немцам. Все считают, что скоро к нам вторгнутся. Можешь в это поверить? Мистер Брюер говорит, что нас загнали в угол, и поскольку мы оставили большую часть оружия во Франции, с нацистами придется биться сковородками». Всю неделю военные грузовики ездили через деревню к пляжу с мешками с песком и колючей проволокой. Местные силы самообороны взялись за муштру в нашем лесу. Попрактиковавшись в убийстве друг друга ножками стульев и деревянными винтовками, они заходят на чашку чая и сидят вокруг кухонного стола, радостно заявляя что-нибудь вроде «Мы за правое дело» или «У Гитлера в списке мы следующие». Ужасно думать, что мы готовимся к битве, но, полагаю, так и есть. Мы обернули настольные лампы коричневой бумагой и сняли все картины со стен, чтобы падающий предок не придавил нас, если вдруг в дом попадет бомба. Мистер Брюер снял стеклянный купол, и теперь в потолке дыра, прикрытая брезентом. Радио все время включено, и по дому эхом носятся голоса важных людей. Мне не нравится, когда на меня кричит Герр Гитлер, но вот слышать нашего нового премьер-министра обнадеживающе. Говорят, наши войска взбодрились, когда у руля стал мистер Черчилль. Мы даже установили в кабинете телефон на крайний случай. Хотя, должна сказать, случай уже кажется крайним, и никто не уверен, кому нам звонить, если дела станут хуже. Вчера из Савоя звонила мама в поисках дяди Уиллоуби, но он уехал пожить с лордом каким-то в Ирландии. Он послал мне открытку и сообщил, что там в пабах еще остался приличный виски, поэтому он исполнит свой долг перед Англией, осушив их запасы. Этого я маме не сказала. Мы будто перестали должным образом принимать пищу. Мы будто больше не останавливаемся, потому что если остановимся, нас догонят страхи. Тебе никогда не бывает страшно, Криста? Иногда я думаю, что единственное. Флоси задумчиво жует перьевую ручку. Кристабель писать всегда тяжело. Она хочет казаться храброй и смышленной, но переживает, что похоже на один из тех оживленно радостных правительственных плакатов, что висят возле деревенской церкви. картофель, питает без ожирения и дает вам энергию. Помогите выиграть войну на кухонном фронте, превыше прочего избегайте ненужных трат». Она не знает, как обратиться к сестре. Она хочет спросить, не бывает ли у нее тоже конвульсивных мгновений ужаса, такого резкого и мощного, что приходится сесть и заплакать. Она хочет спросить, беспокоится ли Кристобель за Дигби так же сильно, как Флосси. Но это кажется нарушением правил хорошего тона, будто признание в страхах и возможность того, что Дигби пострадает, что Дигби будет ранен, что Дигби взорвут, что Дигби никогда не вернется домой, а этого делать нельзя. Это будет все равно, что вытащить из стены камень, который может обрушить весь замок. Держи все под шляпой. Безответственные разговоры стоят жизни. Флоси опускает ручку и кладет письмо в ящик. Лучше послать открытку. Короткое сообщение с самым важным и без того, что действительно важно. К.Д. 16 сентября 1940. Приорат Бентли. Стэнмор. Дорогой Дикс, между сменами времени на письмо остается мало. Работаем 4 через 4 часа, а мне нужно спать. После того, как на Лондон стали падать бомбы, передышек не было. Мы столько времени провели, подгоняя войну, чтобы она уже началась, и теперь она не даст нам и мгновения передышки. Жилье у нас приличное. Я в истребительной авиации, расквартированной в приорите Бентли, большом поместье, устроить которое твоя мать всегда стремилась. Ничуть не похоже на старый разваливающийся Чилкомб. Здесь несколько людей, интересующихся театром, Мы поговаривали о том, чтобы поставить спектакль в концертной комнате. Я предложила Генриха Пятого, но затем старшие офицеры прослышали об этом и решили, что предпочитают делать комедийные сценки в женском платье. Я не уверена, почему это считается смешным, но меня назначили главный по свету, так что... Я подозреваю, что это письмо отправить не смогу, поскольку нам не разрешают никому рассказывать, чем мы здесь заняты. Но я хочу поговорить с тобой об этом. поэтому оставлю его для тебя, чтобы передать на следующий увольнительный. Все очень секретно. В ЖВС мы привыкли расплывчато говорить о работе с радио, когда спрашивают, а затем менять тему. Есть все-таки преимущество в убеждении, что женская работа должна быть пустяковой. Она совсем не пустяковая. Мы отслеживаем немецкие самолеты, когда они летят над Ломаншем, рассчитываем их траекторию, На настольной карте с помощью цветных жетонов, как в игре в бложке. Старшие офицеры смотрят на карту вниз с балконов, как богатые люди в ложах в театре. Они следят за происходящим и высылают истребители ВВС, чтобы встретить немцев. Воздушные тревоги тоже исходят отсюда. Мне проще, если я притворяюсь, что это бложки в огромной настольной игре. Если я думаю о том, что там живые люди, я не могу собраться. Некоторые девчонки носят наушники и слышат по радио сквозь помехи голоса пилотов. И хорошо, когда они говорят «Вперед!» и «Он мой!», но совсем нехорошо, когда слышишь их крики. В одну из первых моих смен здесь я изрядно испугалась, когда поняла, что 20 вражеских самолетов летят прямо на Чилкомб. Мгновение я не знала, что делать. Солнечное утро, и вот я палкой двигаю фигурки через море, ближе и ближе к дому. «Там Флосс», — подумал я, — сидит, спрятав нос в книжке «Милс и Бун», оторванная от мира. На мгновение я подумал о том, чтобы послать ей сообщение, но нельзя же было покинуть пост. Затем по радио сообщили, что немцы атакуют корабль Королевского флота в порту Портленда. Больше сотни людей погибло, но я чувствовал только своего рода размытую благодарность. Кошмарно чувствовать благодарность за смерть чужих людей вместо своих. Флосси мне потом рассказала, что они слышали взрывы и подумали, что началось вторжение. Оказывается, мистер Брюер с другими спрятал оружие в кургане на хребте в качестве какого-то секретного плана защиты. Говорит, что не бежал от немцев в прошлый раз и не собирается делать это теперь, даже если они будут разъезжать на танках по нашей лужайке. Ребенком я представляла, как защищают Чилкомб. Я всегда представляла, как... Скачу по подъездной дорожке на лошади, размахивая мечом. Я много об этом думала, знаешь. Все в опасности, крестобаль спешит на помощь. Иногда я лежала в постели и представляла, как все, кого я знаю, умирают, и только я могу спасти их. Затем меня посещал страх, что, представив их смерти по глупости, я их приближу, будто приглашу. Леденящая кровь чувства. Но теперь мою страну атакуют, и я не могу пойти ни на кого в атаку. Буквально этим утром офицеры на балконе смотрели на мой угол карты, где я двигала своих смертоносных блошек к Сассексу, и казалось совершенно неправильным, что такое творится, а моя единственная роль — отображать происходящее. Я, должно быть, замедлила движение, потому что офицер позади пробормотал. «Ты еще с нами, Сигрейв?» «Да, сэр», — сказала я и быстрее задвигала фишки. «Мне нужна возможность сделать больше, Дикс». «Быть здесь, без сомнения, привилегированная позиция, будто у надзирающего бога, и я стараюсь изо всех сил быть такого рода богом, из тех отстраненных, что позволяют событиям разворачиваться. Но я не могу не чувствовать, что я один из тех порывистых импульсивных богов, что спускаются на поле битвы и вмешиваются в мир смертных людей. Перик говорит, что ты, наверное, истекаешь потом в танке в Северной Африке. Пожалуйста, будь осторожен». Мы теперь в гуще событий, не так ли? Твоя Криста. Ночной клуб на Пикадилли, март 1941. Есть какая-то лихорадочность в этих опасных ночах во время блица, особенно в этой лунная суббота, в воздухе намек на весну и, несмотря ни на что, выходящие на улицу люди. Авторитарная темнота превращает это в запретный побег. полуночный пир. Город высок и тенист, подобно лесу, а они пробегают меж его ног, как дети. Тысячи лондонцев каждую ночь ищут укрытия на станциях метро, вне зависимости от того, падают бомбы или нет. Они укутываются в одеяло, играют в карты, поют песни и вяжут. Но некоторые спешат в другие подземные убежища. Подземный гриль в Ритце, подвальные винные бары в Сент-Джеймсе, где группы играют джаз до раннего утра, неприметные ночные клубы под тротуарами Вест-Энда, где никогда не перестают наливать, места, куда попадают по крутым неосвещенным ступеням, их клиенты спускаются под черную землю в пещеры, заполненные смехом и светом. Розалинда слишком долго живет на этом свете, чтобы вливаться в патриотические концерты на грязных станциях метро, когда вместо этого можно выпить охлажденный бокал чего-нибудь, и к тому же предпочитает немногих многим. Пар бокалов джина успокоит нервы, и вот она идет по заваленным обломками улицам, высоко поднимает ноги, хрустит каблуками по стеклу, следуя белым линиям, выкрашенным на бордюрах, присоединяясь к тем, кто идет из города. Каждый маршрут через город без света непредсказуем. Тенистый лунный пейзаж, чью форму бомбы меняют каждую ночь. Ориентиры испаряются, Улицы перекрывают, все засыпает пылью. Дружинники противовоздушной обороны в шлемах и комбинезонах длинными палками тычут в тлеющие останки зданий, пока обломки не сдвигаются и не обваливаются, как уголь, и едкий дым не расползается по дорогам туманом. Постаменты знаменитых статуй стоят пустыми. Эроса сняли, фонтаны забили досками. А фасады разбомбленных зданий лишь фасады, Позади ничего, ни полов, ни потолков, ни жителей. Дома распахнуты, разрезаны надвое. Спальни, ванны, все интимные места обнажены всеобщим взглядом. Ничего священного не осталось. Это съемочная площадка. И декорации все время меняются. Это съемочная площадка, и актеры на одной есть, а на другой пропали. Только небо освещено перекрещенными лучами прожекторов, пока сирены воздушной тревоги становятся то громче, то тише. Розалинда идет навстречу с Миртл на Пикадиле, но не имеет значения, если ее убедят остановиться в баре другом по пути. Теперь все иначе. Не все одеты в формальные вечерние наряды, многие в форме. Летающие Джонни Флотские Джеки, как зовет их Миртл. Офицеры, летчики, гвардейцы. Умеет ли она танцевать джиттербак? Да, умеет. Она замужем? Да, замужем. Но Уиллоуби так давно не смотрел на нее, и, сидя на крутящемся барном табурете, она может обернуться, чтобы ей прикурили сигарету, и зеленый шелк платья натягивается на бедрах. Она видит, как мужские взгляды падают на них. Это взаимный обмен. Еще один коктейль, кубики льда бьются в бокале друг от друга, а ее лицо в зеркале женской уборной весело и триумфально. Внимательные мужчины ждут ее возвращения. Ее муж отсутствует. Ее мать мертва. Она умеет танцевать джитербак. Когда они с мужчинами вместе выходят на улицу, падшие женщины в тенистых проемах окликают мужчин, зовут их вернуться позже. Говорят, что те не могут отправиться воевать с Гитлером без развлечения. Говорят, ну же, милый, не оставляй меня совсем одну. Розалинда не может их осуждать, хоть и должна. Она видит в этом коллективную благосклонность, благодарность храбрым мальчишкам. Она надеется, что им никогда не придется прибегать к таким вещам, но кто может винить их за слабости? Все будто живут, как всегда жила она, в танце получая удовольствие. Они присоединились к ней с бокалами в поднятых руках. Они идут в ночной клуб «Кафе де Пари», кивая швейцару, что распахивает им тяжелые двери. Они сбегают вниз по двум лестничным пролетам, и она мельком ловит свое отражение в освещенном снизу зеркале, в позолоченной раме, где замечает сухожилия на своей шее, натянутые как пара канатов. Она останавливается, приглядывается, вытирает чуть размазавшуюся в уголке рта помаду. Она всегда благодарна за беспринципное освещение, то, что в фаворе у медиков и актеров сцены, тех, кто знает, что лицо — это холст. Она считает, что женщины должны быть объективны в отношении собственной внешности. Слишком многие проскользнут мимо зеркал, если им весело, глупо считая, что счастье их каким-то образом преображает. Нужно отучиться от такого ласкового потакания себе. Мужчины могут так легко отвернуться. Они могут заговориться между собой и забыть, что ты рядом, и это для них ничего не значит. Она не может их винить. Они мужчины, сильные, готовые умереть за свою страну. А она женщина за сорок с декольте, которая начинает напоминать оберточную бумагу. У нее есть улыбка, готовая на случай, если ей откажут. Обаятельная улыбка и очаровательная манера складывать руки вместе. Она не может позволить им почувствовать неловкость, пусть даже это ничего для них не значит. Для нее это что-то значит. Она всегда хотела только, чтобы ее желали, но не грубым образом. Она попугай, пещера. Она устала пытаться быть всем тем, что они пытаются в ней увидеть, но что еще остается? По городу прокатывается завывание первой за этот вечер сирены воздушной тревоги. Они к ней уже привыкли. Бомбы месяцами сыпались на Лондон. Они так глубоко под землей, это совершенно безопасно. А хозяин запасся шампанскими, оно никогда не кончится. Мужчины идут к бару. Интерьер ночного клуба выглядит как бальный зала на Титанике. Отполированный танцпол, окруженный столами с белыми скатертями и стильными лампами, над которыми нависает изогнутый балкон, на котором Розалинда замечает «Миртл». Та жестом показывает, что нашла им хорошее место. Широкий, усатый мужчина со множеством медалей сидит перед ней, попивая виски. На другой стороне танцпола широкая двойная лестница, где танцовщицы в головных уборах с перьями готовы спуститься. Знаменитая группа в вечерних костюмах, спрятавшись под лестницей, настраивает инструменты и регулирует пепитры. Группа начинает играть, когда Розалинде передают бокал. Перебор цимбалами «та-та», «та-та», «та-та» и развязный ответ трубы папа-папа, «папапа», папа И слушатели начинают притоптывать ногами и покачивать головой даже до того, как вступает остальная группа. потому что все они слышали эту песню по радио. Это «О, Джонни, о, Джонни, о!» И сразу же появляется желание пуститься в пляс. Руководитель группы, элегантный чернокожий юноша с белой бабочкой, покачивается, как Фред Астер, размахивая палочкой беззаботно и легко. Танцовщицы на лестнице подняли руки к лицам и синхронно двигаются из стороны в сторону. Где-то над головой... Далекая дрожь вражеских бомбардировщиков и трескучая стрельба лондонских зенитных орудий. Один из солдат забирает бокал из руки Розалинды и ставит на столик, чтобы ловко закрутить ее на танцполе. Прижавшись к широкой груди в форме цвета хаки, она вдруг вспоминает Уиллуби, молодого офицера, заключавшего ее в объятия, даже когда она еще была замужем за его братом. «Какое удовольствие сдаться!» бросить делать вид, что не прикладываешь усилий, быть взятым. им. Самая желанная сдача, самый привлекательный из мужчин. Она закрывает глаза, и они покачиваются вместе, и вечер только начинается. Снаружи немецкие самолеты идут вдоль Темзы в лунном свете, сияющей серебряной ленты, ведущей их в город. По пути они сбрасывают бомбы, цилиндрические брезантовые заряды выпадают изнутра самолетов, и со свистящей скоростью спускаются к Баркингу и Лаймхаусу, и Уайт Чеплу и Блэк Фрайерсу, и одна сброшенная над Пикадиллий несется вниз и вниз, и вниз, и вниз, и вниз, через маленькую открытую вентиляционную шахту, которая ведет ее прямо на 20 футов под землю в галерею над собственной группой Кафе де Пари, где она взрывается газово-голубой вспышкой, посылая ударную волну воздуха, горячий, как топка, взрыв, пронзающий пространство, несущий перед собой цимбалы и стулья, и нотные листы, и перья, и футляры для инструментов и музыкантов, и куски других музыкантов, и шелковые платья, сорванные с танцующих тел, скоростная мозаика стеклянных осколков, каблуков, вилок, гобоев, пепельниц, врезающих летчиков. их подруг и официантов с тарелками зависших у столов, пока ночной клуб и его содержимое не взорвалось ураганом одуванчиковых часов, несущихся к краям, когда все одиночные вещи летят, смешавшись в единое все. Решение бомбы конечно. Здесь не будет ничего, кроме воздуха. Останется только чистое пространство. Свет гаснет, потолок обрушивается на танцпол, Кафе де Пари открыто ночному небу. Из развалин поднимается дым. Записка на розовой бумаге и букет роз. 17 марта 1941. Мейфер. «Милые Флосси и Кристабель. женщины всегда должны уходить первыми. Мужчинам нравится считать, что ты идешь своей дорогой. Так мне сказала Розалинда». Она говорила, что лучшим способом привлечь внимание Уиллоуби было выйти из комнаты. В этом она была великолепна. Такая гибкость. Эти слова вспомнились мне сегодня, когда я увидела объявление о ее похоронах в газете. Она ушла первой, бедняжка. Хотя я и верю, что это могло ее успокоить. Ей никогда не хотелось постареть. Какое-то время я пыталась жить, следуя ее словам. Я решила хорошо планировать свои выходы, синхронизировать свои движения сообразно с потенциальным интересом мужчин. Но теперь на это у меня нет времени. У мира нет времени. Война нас сжала, и мы запалились. Кроме того, мне никогда не хотелось уходить из комнат. Мне нравится быть в них, говорить, пить, читать мои стихи. Я не смогу присутствовать на похоронах Розалинды, хотя и знаю, что в этой холодной церкви вы не упокоите ни одного ее кусочка. Завтра я отплываю в Нью-Йорк с ящиками картин, которые, надеюсь, там будут в большей безопасности. Там я встречу Тараса и Хили, чтобы устроить новую выставку работ Тараса. Я также попытаюсь убедить Америку поторопиться и вступить в проклятую войну. Но я вернусь к Рождеству с охапками чулок и апельсинов. Знаете, самый странный в кафе де Пари была тишина — Пожарный, который вытащил меня, сказал, что если ты совсем рядом с бомбой, ты ее не услышишь. В один миг я поднимала бокал в честь дорогого Уинстона, затем был удар энергии, будто само время вздрогнуло, и все остановилось. Когда я снова посмотрела в его сторону, мой компаньон был мертв, хоть у него и хватило манер остаться сидеть за столом, и серая пыль падала повсюду, будто трепещущий пепел Помпеи. Передайте мои глубочайшие соболезнования Уиллу Би и Дигби. Вспоминайте Розалинду с нежностью и прощением. И оставьте ее портрет на стене. Но помните, что в жизни важнее быть кем-то большим, чем просто объектом для взглядов. Тщеславие лишь коробочка зеркал. Давайте не будем разбрасываться этими днями. Пусть все мы уйдем последними. С любовью, Миртл XX. Каталог выставки Ковальски в Англии. С четверга 15 мая по субботу 5 июля 1941 Галерея Вандерверф, Нью-Йорк. 7 центов. Выручка пойдет американскому Красному Кресту. Вступление Миртл Вандерверф. Частое восклицание к чему во время войны искусство. Галереи Европы стоят пустыми. Картины сжигаются теми, кто считает их дегенеративными. «Сейчас время для битвы, не для искусства», — говорит голос разума. Наши голоса звенят в ответ. Искусство — наше оружие. То, что художники Европы страдают, показывает, как их боится нацистская угроза, которой мы должны противостоять. Позволить фашистам раздавить искусство под подошвами своих сапог, не смочь защитить тех, кто трогает нас до глубины души, будет потерей для человечества. Среди тех, кто бежал от преследования — Тарас Ковальски. Мистер Ковальский учился во Франции в рамках Парижской школы 1920-х, русских художников в изгнании, которые включали Месье Модельяни и Шагала. Хотя две из выставленных здесь картин были представлены на Лондонской международной выставке сюрреалистов 1936 года, мистер Ковальский предпочитает не ставить себя в ряды каких бы то ни было движений. Тем не менее, справедливо было бы сказать, что среди сюрреалистов Он нашел братьев, тех, кто ценит иррациональный плюмаж снов, радужные огни газолина. Посетители выставки встретит дама роз, загадочное изображение бессознательного. Как прекрасны розы, как кровавы в сравнении с призрачной белизной рук. Но хотя мистер Ковальский разделяет неприязнь сюрреалистов к обычной репликации, он жил в Англии, как и мистер Пол Нэш, перенял традицию писания пейзажа этой страны. Вместе с визионерскими пейзажами мистер Ковальский написал портреты жителей английского дома. Кристабелла I изображает девочку, яростно изображенную текстурированным маслом. С деревянным мечом в руке она не похожа на спокойных детей мистера Гейнсбора с обручами в лентах. Это нечесанная разбойница, дикий Геккельбери Финн прекрасного пола. Пламень рожден из того же темного знамени и динамичного цвета, Этот неистощимый оранжевый, этот тягучий черный. В то время, когда Европа снова переживает спазмы войны, эти зловещие изображения художника, вышедшего из колыбели конфликта, имеют огромную силу. Это призыв, на который невозможно не ответить. Список картин. Первая. «Дама Рос». 1928. «Масло». Вторая. Мадмуазель Абер берется за оружие». демонстрируется с любезного разрешения Галереи Мурдиан, Париж, 1928. Третья. Моди в Чилкомбе, 1928. 4. Зевс встречает кита, 1931. Пятая. Белая лошадь, что рассердила короля, 1930. Шестая. Мисс Флоренс, Демонстрируется с любезного разрешения Уиллауби Сиграева и Сквайра, Дорсет. 1929. -й. Рисунок. 7. Кости в лунном свете. 1931. Гуашь. 8. Бесконечность, найденная в ракушке. 1933. 9. Бил. Демонстрируется с любезного разрешения галереи Цвэмор, Лондон. 1929. -й. 10. Кристабелла 1 демонстрируется с любезного разрешения Уиллоуби Сигрое в Дорсет 1929 Масло 11 Столкновение в памяти. 1935. Фотографический коллаж. 12. Пламень Демонстрируется с любезного разрешения галереи Цвемор Лондон, 1934. Масло. Предметы Дорсетский куриный бог, окаменелость, сожженный хорек.